Глава 8. Встреча должна была состояться в офисе адвоката. Друзья приехали туда ровно в десять, как и было обусловлено. Арутюнян оказался полным мужчиной с крупными чертами лица, большим носом, немного выпученными глазами, обвисшими щеками и редкими седыми волосами. Одет он был в темно-синий костюм в тонкую полоску. Адвокат усадил гостей в кабинете и попросил секретаршу подать Вайдумане су кофе, а Дронго чай. Он даже не спрашивал их о вкусах, но сладился произведенным эффектом и спросил. «Удивлены?» «Нет», – ответил Дронго. «Видимо, вы уже знали, с кем вам придется встречаться, и сумели раздобыть кое-какую информацию о нас». Конечно, господин Дронга. Арутюнян широко улыбнулся. Я работаю адвокатом уже более 30 лет и немного понимаю в своем деле. Мне несложно было узнать, что господин Адгарвей Деманис является другом и напарником знаменитого эксперта Дронга. Вдобавок мы с вами еще и земляки, оба из Баку, хотя сейчас отношения между нашими народами далеко не самые лучшие. Вы вините в этом азербайджанцев? Уточнил Дронга. Но не армян же? «Согласитесь, что мы не можем спорить целый день, и каждый будет настаивать на своей версии о причинах случившегося конфликта, в котором погибло так много людей», – мрачно напомнил Дронго. «А Достоевский считал, что нельзя строить счастье на слезе одного ребенка». «Вы действительно полагаете, что в этой войне виновата только одна сторона?» «Кажется, восточная пословица гласит, что когда спорят двое, то виноваты бывают оба». «Это не спор, а проклятая война между двумя соседними народами, которая принесла столько горя и страданий, тысячам людей», – возразил Дронга, «Может, пора остановиться? Ведь конфликт длится более четверти века. Или будем продолжать, чтобы побить рекорд англичан и французов в Столетней войне?» «Удачное сравнение», – согласился адвокат. «Но я как раз никогда не был сторонником подобного насилия и всегда считал, что можно договориться, особенно с соседями. Будем продолжать эту тему или поговорим о том, почему вы сюда пришли? Вы ведь прекрасно знаете причину нашего визита к вам». «Догадаться было несложно. Тем более, что ваш напарник любезно пояснил мне, какое именно дело вас интересует. Вы ведь сами взялись защищать Космомедова. «Я могу узнать, зачем вам это понадобилось?» «Думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос», сказал Рутюнян и развел руками. «Никто не отменял пиара для людей моей профессии, да и рекламы, которая увеличивает гонорары в десятки раз». А это дело оказалось достаточно резонансным. У себя дома был убит господин Монахов, который спонсировал сразу несколько весьма радикальных националистических организаций. В убийстве обвинили мусульманина Лезгина, кавказца, дело которого передали в суд». «Не было ни одной центральной газеты, которая не написала бы об этом деле. Я армянин, который, казалось бы, должен недолюбливать всех мусульман, взялся защищать этого охранника убийцу. Но дело еще и в том, что ознакомившись с материалами дела, я пришел к твердому выводу о невиновности Хасмамедова. Дело уже было передано в суд». Поэтому мне пришлось достаточно долго убеждать судью, чтобы тот отправил его на повторное расследование. Только не говорите, что вами двигала любовь к справедливости. В тон своему собеседнику попросил Дронга. Я все равно не поверю. И правильно сделаете. Я профессионал, как и вы, господин эксперт. Меня нисколько не должны волновать душевные терзания этого Хасмамедова или степень его вины. Мне куда важнее добиться успеха в защите этого охранника. Вас волнуют поиски истинного убийцы? Неужели вы начнете убеждать меня в том, что пришли сюда прежде всего из любви к этому охраннику или к семье монаховых? Может вам не платят гонорары за расследование? И вы вообще альтруист? «Боюсь, что нами двигают совершенно разные мотивы», – возразил Дронго. «Вам нужна слава опытного адвоката, а мне истина. Купленная на деньги Монахова», – иронично заметил Рутюнян. «Истина не может быть куплена за чьи-то деньги. Если я буду убежден в невиновности Хасмамедова, то никакие суммы не заставят меня изменить мое мнение. Кстати, господин Монахов попросил меня подключиться к расследованию именно для того, чтобы доказать вину охранника, которого вы пытаетесь спасти». «И у вас уже есть мнение относительно этого преступления?» «Я пытаюсь сформировать свою версию трагедии, случившейся в загородном доме, но для полной картины мне не хватает некоторых важных деталей». «Все верно», – сказал Рутюнян. «Именно эти детали меня и заинтересовали. Самый главный фактор тут». Он сделал эффектную паузу, предлагая гостю закончить его фразу. «Второй выстрел», – сказал Дронга. «Правильно», – удовлетворенно произнес адвокат. «Почему второй выстрел прозвучал гораздо тише, чем первый? Может быть, его вообще не было? Ведь все свидетели отмечают, что разбилась ваза. Этот звук или хлопок двери могли наложиться на шум выстрела. Но таковых в любом случае было два. Экспертиза установила это абсолютно точно. Кто-то дважды стрелял из пистолета Алексея Монахова и убил его. Это первая важная деталь. Теперь вторая». «Догадываетесь, какая именно?» «Фактор времени», – мрачно сказал Дронго. «Правильно», – снова радостно согласился рутинян «Я проверил несколько раз. Ухо Смамедова просто никак не могло хватать времени на то, чтобы влезть в окно, овладеть оружием хозяина дома, выстрелить в него, бросить пистолет и запрыгнуть на подоконник». Левшова и Апрелев прибежали секунд через 10-15, не больше. Хосмомедов успел только выскочить из окна. «Свидетели говорят, что прошло чуть больше времени», – возразил Дронго. «Возможно, секунд двадцать. «Даже этого ему было бы слишком мало», – убежденно сказал адвокат. «При желании можно было успеть. Хотя я могу с вами согласиться. Это достаточно спорно». «Третья важная деталь», – продолжал адвокат. «Оружие», – выдохнул Дронго. «Опять правильно», – проговорил Арутинян. Это ответ сразу на два вопроса. Первый таков – откуда охранник, плохо говорящий по-русски и никогда не бывавший в доме Монахова, мог узнать, где именно находится оружие? Каков код замка сейфа? Второй вопрос – если срабатывает фактор времени, то каким образом на пистолете остались отпечатки пальцев Хасмомедова? У вас есть ответы на оба эти вопроса? «Полагаю, что есть», – заявил адвокат. Возможно, охранник увидел открытое окно и решил проверить, что именно происходит. Может, даже попытался влезть в дом. Алексей Монахов увидел это, достал пистолет и выстрелил в незнакомца. Ведь первая пуля попала в стену рядом с окном. Тут-то Хасмамедов и увидел, как настоящий преступник стреляет в Монахова. Охранник испугался и просто сбежал, а его подставили под убийство, чтобы выгородить настоящего преступника. Конечно, все понимают, что никаких отпечатков Хасмамедова на пистолете не было. Это типичная уловка следователей. О таких методах ведения работы не принято говорить в приличном обществе. Но без них довольно часто невозможно добиться обвинительного приговора, который выглядел бы обоснованным. «В таком случае второй выстрел должен был сделать человек, который находился в доме». «Верно. Поэтому убийцей мог быть господин Апрелев, либо госпожа Левшова», – заявил Рутюнян. «Следователю нужно только доказать это. Или вам. Если, конечно, вы не хотите уступать первенство Гайдаеву. Вы хотите убедить меня в том, что поверили Хасмамедову? Конечно, нет. Но несчастный парень клялся, что не виноват. А я принялся анализировать факты». Забыл сообщить, что в начале своей карьеры я работал следователем в милиции, как раз в Октябрьском районе города Баку. У нас тогда был начальником Расим Алиев. Его все называли Штирлицем Кубинки за феноменальные знания и огромный опыт. «Кубинка – это такое место, где можно было купить практически все», – пояснил адвокат, обращаясь к Айдеманису. Не сомневаюсь в ваших аналитических способностях, немного насмешливо произнес Дронго. Можно узнать, почему вы ушли из милиции? Разве не понятно? Начались события конца восьмидесятых, и я уехал в Москву. Здесь меня никто в милицию не собирался принимать, и я пошел в адвокаты. Поначалу было очень сложно, особенно в первой половине 90-х. Но потом дело постепенно наладилось, пошло нормально. Однако мы отвлеклись. Я, конечно, не поверил на слово этому охраннику, но сопоставил факты. Второй выстрел – оружие, время и все совокупности. Я подумал, что можно рискнуть, и предложил судье проверить Хасмамедова на детекторе лжи. Мои предположения полностью подтвердились. Сразу два эксперта вынесли свой однозначный вердикт. Он говорит правду, этот парень действительно не убивал Монахова, не трогал оружие и не знает, кто это мог сделать, что и требовалось доказать. Да, такие вот ваши действия основательно подпортили выводы первого следователя, который передал дело в суд. Вы же прекрасно понимаете, что никто не позволит мне поднимать этот вопрос, с улыбкой проговорил Артюнян. Пусть даже сто экспертов подтвердят, что Хосмомедов никогда не дотрагивался до оружия. Признать, что следователь сфальсифицировал доказательства, означает пойти против системы. А я не герой. Я не собираюсь им быть. Эксперты тоже вполне нормальные люди. Все понимают, как это делается. К тому же у Вавилова была собственная трагедия. Супруга молодого следователя потеряла ребенка. После убийства Монахова такая же беда приключилась с его второй женой. Эксперты готовы закрыть глаза на мелкие нарушения, которые мог позволить себе Лавилов. Вы так спокойно об этом говорите? Ведь если бы вам удалось доказать фальсификацию результатов экспертизы, то ваш подзащитный обязательно был бы оправдан. Я же сказал, что в героев не играю. Моя задача сделать солидный пиар на этом процессе и доказать невиновность моего подзащитного. Но никак не выступать против самой системы и тем более не подставлять следователя. Вы ведь опытный человек, господин Дронга, и прекрасно понимаете, как сложно будет работать адвокату, если он попытается использовать подобные приемы. Мы всегда закрываем глаза на такие вот мелкие грешки следователей. Они, в свою очередь, не замечают некоторые наши нарушения. К обоюдной выгоде. Только не нужно читать ненотации по поводу испорченности нашей правоохранительной системы. Если вы думаете, что в Америке или во Франции нет ничего подобного, то безусловно ошибаетесь. Там почти все оперативники имеют левые пистолеты, чтобы в нужный момент подбросить оружие возможным преступникам или пакетики с наркотиками. Следователи фальсифицируют доказательства, а судьи закрывают на это глаза. Так случается везде и всегда, иначе просто станет невозможно работать. Опытный следователь собирает доказательства и позволяет Себе их немного подправить. Глупый строит свое доказательство на сфальсифицированной версии и тупо подставляется. «Просто открытый урок откровенного цинизма», с усмешкой проговорил Дронго. «Вы же умный и очень опытный человек», продолжал адвокат. «Вам прекрасно известно, что практически все уголовные дела раскрываются не умными следователями, а агентурой». Эти люди сдают своих подельников, поставляют нужную информацию. Просто об этом никто и никогда не напишет и не скажет. Следователи подтасовывают нужные доказательства, уголовный розыск задерживает подозреваемых с помощью своих агентов, а прокуроры и судьи закрывают на все это глаза. Нельзя быть в системе и бичевать ее скрытые пороки. Никто не разрешит и не простит вам чего-то подобного. Спасибо за наставление. Не скрывая сарказма, произнес Дронга. Итак, в результате дело вернули на доследование. А теперь Вавилов нашел свидетеля, который видел, как Хасмамедов бросил оружие на пол, хотя ваш подзащитный и утверждает, что не трогал пистолета. Это уже не имеет принципиального значения, даже если он трогал оружие. В материалах дела будет указано, что гражданин Хасмомедов пытался помочь монахову, пояснил Рутюнян. Все мы постараемся обойти этот щекотливый момент, но если удастся доказать, что убийца был не Хасмомедов, то я выиграю судебный процесс, который может оказаться самым громким в Москве за весь этот год. «В таком случае вы должны предъявить суду настоящего убийцу», – ставил Вайдеманис. И именно поэтому я с такой радостью и готовностью согласился вас принять», – сказал Рутюнян. «Легенда о чудесном эксперте вышла далеко за пределы нашего города. Про вас говорят, что вы можете раскрыть любое самое запутанное преступление, такой новый Эркюль Пуаро или Шерлок Холмс. Не знаю, кто из них вам больше нравится». Один был типичный интроверт с массой комплексов. Второй – наркоман и жена-ненавистник», – с улыбкой проговорил Дронго. «Хотя откровенно признаюсь в том, что уважаю обоих великих сыщиков». «Добавьте туда еще Нира Ульфа, комиссара Мегре и Паттера Брауна для хорошей компании». «Неважно, как вас будут называть», – отмахнулся адвокат. «Главное в том, что вы умеете делать свое дело, находить разгадку самого запутанного преступления. Так найдите настоящего убийцу. Выбор не так уж велик и не столь сложен». Это его секретарь и любовница по совместительству, то есть Мила Левшова. Либо племянник первой супруги Алексея Монахова и его помощник, то есть Дмитрий Апрелев. Если эти два варианта покажутся вам не очень убедительными, то в доме были еще два человека – водитель и домработница. Они могли сговориться и вместе не услышать второй выстрел. Возможно, это только мои домыслы. Но в любом случае, рядом не было больше никого. В поселке повсюду установлены камеры наблюдения. «Если бы там появился чужой, то его сразу же засекли бы. Вдобавок, охранники каждый час совершают обход территории. Поэтому я облегчил ваш выбор. Назовите одного из четверых, кто на самом деле стрелял в Монахова, и мой подзащитный будет оправдан». «Теперь я понимаю, какой же вы предусмотрительный человек», – сказал Дронго. «Хотите, чтобы мы сделали вашу победу абсолютной?» «Я всего лишь хочу защитить невиновного человека. В конце концов, это моя профессия». «Только давайте без ложного пафоса», – поморщился Дронго. «Вы хотите выиграть громкое дело». «Между прочим, я вспоминаю одного нашего преподавателя с юридического факультета, который искренне доказывал, что член партии не имеет права быть адвокатом и защищать преступников. Я рассказывал об этом отцу, и он весело смеялся». «Я слышал про вашего отца», – вспомнил Аратюнян. «Кажется, он совсем молодым человеком стал генералом и прокурором Автономной Республики, а потом долгие годы был руководителем всех адвокатов в Азербайджане. Вы хорошо осведомлены». «Вы будете смеяться, но я помню этого преподавателя. Он нам тоже читал лекции. Только вы учились на дневном, а я на заочном и еще работал». «Это вы тоже про меня узнали?» «Нет», – догадался. «Чтобы сын прокурора республики учился на заочном». «Нет, такого просто никак не могло быть. Когда я учился, он не был прокурором. Какая разница? Значит, был руководителем нашей адвокатуры. Все равно был очень большим человеком. Но того преподавателя я действительно помню. Было очень забавно слушать, как он негодует по поводу института адвокатуры». Но это мнение сложилось в нашей бывшей стране еще в 30-е годы. Тогда институт адвокатуры был вообще сведен к нулю. Приговоры выносились в упрощенном порядке. Людей сразу расстреливали. Только не доказывайте мне, что вы боретесь за мир во всем мире. И за справедливость в наших судах. «На самом деле у вас совсем иные мотивы. Вы желаете, чтобы все газеты написали о вашем невероятном успехе. Лишняя реклама даст вам новых обеспеченных клиентов. А такое громкое дело позволит еще больше утвердиться». «Да», – цинично признался Рутюнян. «А почему нет? Все мы стараемся ради возможных преференций. Одному платят солидные гонорары, другому нужна посмертная слава. Третьему – всенародная любовь. Кого-то гложет тщеславие и честолюбие, а кто-то... «Просто хочет заработать деньги на своем мастерстве. Я не вижу в этом совершенно ничего предосудительного. Такая вот у нас работа, господин эксперт. Или вы со мной не согласны? Может, вы видите некую высокую миссию в вашем розыске преступников? Но ведь это тоже один из видов тщеславия. Фу, как нескромно. Считать себя почти миссией, посланным сюда, чтобы воевать за справедливость. Вещь весьма относительную, как и все прочее в нашем мире. Вы должны знать это не хуже меня». «Бог и сатана все-таки находятся на разных полюсах», – возразил Дронго, – «как и добро и зло». «В таком случае, почему Всевышний создал сатану? Ведь получается, что если вы верите в Бога, то не можете сомневаться и в существовании дьявола», – проговорил Рутинян и победно усмехнулся. Об этом рассуждал еще великий аргентинский писатель Борхес, – помнил Дронго. Он сам отвечал на данный вопрос. «Бог намеренно создал дьявола, чтобы дать людям возможность выбора». Если у вас появится такой шанс, то не лучше ли принять Бога? Защитить невиновного, наказать убийцу и установить истину. Что может быть лучше?» Выдал адвокат и широко развел руками. «Различие целей», – пояснил Дронга. «Мы хотим найти настоящего преступника. А вы желаете всего лишь провести очередную пиар-кампанию? Не нужно говорить о защите невиновного. Если бы понадобилось осудить Хасмамедова, то вы сделали бы это запросто, особо не задумываясь». «Понятно. Значит, вы еще и националист. Хотите сделать из меня плохого армянина?» «Нет, не хочу. Вы проявили себя как настоящий профессионал, когда не поверили в версию следователя и решили довериться своему чутью. Этим качеством обладают не все представители нашей профессии. Позвольте вернуть вам комплимент. С этой точки зрения вы действительно настоящий профессионал. Будем считать, что мы обменялись любезностями». «Теперь вы можете наконец-то выпить свой чай. А господин Уэдеманис кофе? Я не ошибся? Ничего не перепутал? Все правильно. Или же мы можем выпить коньяк, который вы предпочитаете любому другому напитку», – заявил Дронга. «Э, значит, тоже наводили обо мне справки», – заявил Ажетюнян и покачал головой. «Пришлось. Мы тоже должны были знать, кому именно идем», – ответил гость.